издательство 1с паблишинг и студия мdм vision представляют ропер дигвард книга 2 духовный страж глава 1 духовный план У этих ребят явно слишком сильно развита конкуренция. Вместо того, чтобы одновременно выйти из лавы на берег и напасть вдвоём, разойдясь чуть в стороны, чтобы не мешать друг другу, а потом по-братски разделить моё сочное мясо напополам, эти идиоты начали искали друг на друга клыки и пытаться добраться до меня раньше, чем это сделает оппонент. «Нет, я-то был не против. Как говорил в свое время чертополох, когда гонял меня по рукопашному бою, если противник идиот, не спеши объяснять ему это. Лучше просто воспользуйся его ошибками». Что я, собственно, и планировал сделать. Вырвавшись немного вперед в лавовом заплыве, один из демонов вцепился в камень на краю площадки передними лапами с тонкими, но, похоже, очень крепкими когтями, каждый из которых рос вместо ногтей и был сантиметров 10. Резким рывком, оставляя при этом глубокие борозды от когтей, демон забросил свою тушу на площадку, давая нормально себя рассмотреть, пока поднимался на задние лапы. Безгубая и безносая красная морда, с тонкими иглоподобными клыками и увенчанная двумя массивными рогами, растущими чуть выше лба и выдвинувшимися чуть вперед, похоже для того, чтобы удобно было этими самыми отростками колоть, нагнув голову вперед. Растительности на теле, естественно, нет, похоже, в лаве отличный уровень депиляции. Если на голове была обычная кожа, то уже на шее она переходила в мелкую красную чешуйку, покрывающую почему-то не всё тело, а только спину и внешнюю часть рук, ну и ноги сзади. А вот весь перед чудовище оказался голый, только грудная клетка под кожей имела какое-то уплотнение, похожее на костяные пластины. Ноги напоминали человеческие по строению. Вот только ступня была этак размера 50 и это без учета толстых загнутых когтей, которые добавляли еще сантиметров 5. Ну и, конечно же, хвост. Какой же демон без него? Вот только в этом случае он был какой-то тонкий и мелкий, всего лишь сантиметров 30 толщиной с мизинец. Даже не посмотрев, что там у картана, я сделал пару шагов вперед, провоцируя демона, попутно ухватившись за рукоять меча второй рукой, не меняя положение клинка, чтобы не сбить умения. Противник как будто этого только и ждал, а может просто только выровнялся после того, как поднялся. В любом случае, радостно вздревев, он рванул на меня, опустив немного головы и выставив вперед рога, видимо планируя насадить меня на них. Расстояние мизерно так что дав ему пробежать буквально пару шагов, я сдвинулся немного вправо, пропуская тушку мимо себя. И встречным ударом, немного под углом, снизу вверх рубанул в район шеи. Даже сопротивления не почувствовал, только плечо обожгло болью. Но я, сжав челюсти, проигнорировал эту боль. Меч по инерции взметнулся вверх и попытался вырваться из рук. Пришлось крутнуться вокруг себя, направляя его на новый удар, уже косой сверху вниз. «Я надеялся, что удар достанет второго демона, но тот не успел достаточно приблизиться, так что легко отшатнулся, пропустив кончик меча буквально в сантиметре от себя. Увидев, что случилось с его собратом, ну или конкурентом, демон, оскалив клыки, согнул немного ноги и прыгнул на меня, как только меч звякнула камень. Но в отличие от первого демона, этот попытался меня достать не рогами, а когтями на передних лапах. Небольшой поворот рукояти». Поставив меч плашмя к противнику, резко тяну рукоять вверх и на себя, практически накрывая широким полотном клинка, в которое спустя миг врезались когти, да с такой силой, что я аж присел на колено, даже несмотря на то, что силы вкачаны у меня более чем достаточно для моего уровня. Поднатужившись, аж захрипев при этом, подперев предплечьем клинок, перебросил демона через себя, заваливая снабок. «Картан, бойся!» «Даже не видя наставника, я все же предупредил его об опасности. Не дай, система, скинутый мной демон свалится на мохнатого!» Быстро вскочив, занял высокую двуручную стойку с мечом, готовясь встретить новую атаку. На противоположном краю, в нескольких метрах друг от друга, замерли два демона, готовые броситься в новую атаку. Справа пузырилась и исходила паром какая-то лужа. Скосив взгляд, не поверил глазам. Это была кровь первого демона, которая вытекала с обезглавленного тела. Вот что мне обожгло плечо. Оказывается, кровь демонов очень высокой температуры, едва ли не кипит. Стоп, а где картан? Хомяк оказался чуть в стороне, и, видимо, ему сейчас хуже некуда. Мой инструктор едва держался на лапах. Его шатало из стороны в сторону, а большая часть шерсти скукожилась, как подпаленная, ну или побывала возле высоких температур. Но хуже всего было увидеть, что его тело начало просвещаться, как будто он был каким-то призраком. Но при этом он, создавалось такое впечатление, мерцал, становясь то плотнее, то прозрачнее. Чёрт, надо быстрее кончать с этими демонами. Что-то неладное с картаном. Рывок вперёд, и мне навстречу бросились оба противника. Уворачиваясь от когтей одного, подступив ближе ко второму, и заблокировав мечом его когти, успел крутнуться вокруг себя и врезал по спине демона, но только высек искры чешую, сняв всего пару процентов здоровья. «Черт, ну почему, а? Ведь первого я смог с одного удара снять, пускай и с помощью умения, но там ведь всего пара секунд на качке была, не настолько большая разница по урону должна быть». Крутнув меч, выводя его в нижнюю позицию и разгоняя при этом клинок для большей инерции удара, сдвигом перемещаюсь почти впритык к одному из успевших развернуться демонов и со всей силы рублю снизу вверх. Удар прошел как по маслу и, к моему удивлению, не отбросил демона, как я рассчитывал, а врубился в пах и прорубил его почти до грудной клетки. Я практически впал в ступор от удивления, но тело после стольких тренировок действовало практически самостоятельно. Удар ногой уже по трупу демона, обжигая себе ступню, даже сквозь пуска тонкую, но все же подошву кроссовок, и практически в последний момент успеваю закрыться клинком от удара когтей, бросившегося на меня сбоку последнего демона. Я едва успевал подставлять лезвие меча под удары когтей, посыпавшихся на меня. Только благодаря тому, что клинок был чрезвычайно широкий, смог им полноценно закрыться, успевая реагировать на удары, совсем немного смещая лезвие для блока. Вот только для контратаки не было возможности. Демон наседал без перерыва, полностью загнав меня в глухую оборону. Но вдруг на плечо демона появился картан, на котором шерсть начала ошобугливаться, и, полоснув когтями по глазам демона, сразу же сорвался и отлетел в сторону. Секундной заминки демона мне хватило, чтобы самому перейти в атаку, чем сразу же и воспользовался, начав наседать на демона, стараясь достать его широкими тяжелыми ударами двуручного меча, после каждого из которых демона немного отбрасывала. С ног, конечно, не сбивала, но этих заминок мне хватало, чтобы нанести следующий удар, и так раз за разом. Вот только практически все удары демон принимал либо на внешнюю часть предплечья, где меч просто высекал искры из чешуи, либо на когти, с которыми клинок тоже не мог справиться. На ударе где-то десятом, который демон снова блокировал внешней стороны предплечья, кончик клинка чиркнул по внутренней стороне второй руки, из небольшой царапины начала вырываться кипящая кровь. Вот оно. Значит, там, где нет чешуи, практически нет защиты. Ещё несколько ударов пытаюсь по инерции вывести меч в нижнюю позицию и, подловив демона, со всей силы наношу удар снизу вверх. Демон его заблокировал, но его руки с когтями подбросило вверх, открывая грудную клетку. Используя левую руку как точка опоры и рукоять в качестве рычага, я резко остановил движение меча из-за того, что рычаг был очень маленький, мышцы аж затрещали. А в левой кисти что-то хрустнуло, и руку прострелило болью. Но меч на миг замер, и, сразу же провернув лезвием вниз, я ударил, вкладывая всю свою небольшую массу в удар. Демон, видно, понял, что ему сейчас не поздоровится. Попытался отпрыгнуть назад, но клинок успел пробороздить глубокую рану на его груди, сняв сразу половину здоровья. Секундная заминка, я успеваю заметить, как демон быстро пробежался взглядом по двум трупам, после чего резко развернулся и сиганул обратно в лаву. Уперев клинок в каменную поверхность, держась за рукоять правой рукой, я согнулся тяжело дыша. Не настолько бой тяжелый, сколько окружающая жара выпивает из меня все соки. Найдя взглядом картана, понял, что у него дела совсем плохи. Сквозь его тело настолько сильно стало просвечиваться обстановка, что я спокойно видел каменную поверхность под ним. Взяв себя в руки и быстро осмотревшись, убедился, что вокруг пока опасности нет. Так что, подскочив к наставнику и склонившись над ним, я хотел было перевернуть его, чтобы осмотреть раны. Но в последний момент одёрнул руку, боясь сделать только хуже. «Эй, дружище, как ты?» Я не понимал, что происходит. Согласно интерфейсу, у картана была треть здоровья и отсутствовали негативные эффекты. Вот только выглядел он намного хуже, чем показывал интерфейс. Раскрыв инвентарь, я попытался воплотить регенерационные уколы эльфийского производства. Вот только все имущество в инвентаре продолжало игнорировать мои попытки как-то с ним взаимодействовать. «Пока еще жив», — выдавил из себя охрипшим голосом картан. И с трудом немного приподнял туловище, опираясь на передние лапы. «Хреново, блин, быть неполноценной душой! Чем тебе помочь?» Я растерянно обвёл взглядом окружающее пространство, как будто можно было найти то, что Картана могло помочь. «Дай пару минут, приду в себя!» Всё, на что меня хватило, это помочь хомяку сесть и придерживать его под спину, чтобы ему легче было сидеть. А о чём это ты говорил? Ну, когда упомянул неполноценную душу?» Вспомнил я его оговорку. «Я же тебе вроде объяснял ещё в самом начале. Я неполноценная душа!» В этом теле только осколок от прошлого меня. И если на нашем плане это сказывается только на памяти и ряде навыков, то тут, в обиталище душ, мы сейчас не в физическом воплощении, а в духовном. Вот и оказалось, что практически любое напряжение негативно сказывается на стабильности моей духовной оболочки. Эм, я ни черта не понял. По-простому, моя душа постепенно стремится распасться. Оболочка держится только за счет того, что система привязала меня к тебе. Вот и получается, что любое серьезное напряжение начинает истончать оболочку, и моя душа пытается вернуться в исходное для нее состояние неполноценного осколка. Проще говоря, крайне ограниченного призрака, у которого сохранена только часть функций. Более доходчиво объяснил Картан. «Охренеть! А можно как-то усилить эту привязку, чтобы ты от любого чиха не начинал снова таять?» «Да фиг его знает! Я вообще об этой фигне не подозревал, пока на того демона не полез». «А тут бац! И знания появились, видать!» «Система вложила в меня информацию, как только она понадобилась как наставнику». «Ладно, это все фигня. Давай лучше думать, что нам дальше делать, а то за пару часов эта непомерная жара нас доконает, если демоны раньше не съедят!» Обрадовал меня наставник. «Демоны не проблема. Там, где они не покрыты чешуёй, у них броня оказывается практически нулевая. Так что, если сразу толпой не набросятся, я с ними разберусь. Честно говоря, даже не думал, что они настолько слабые. Это для тебя с твоим мегамечом они слабые. А так, остальным приходится сходиться с ними в рукопашную после появления тут». Покачал головой хомяк. «Не понял. Ладно, инвентарь недоступен, но вроде вещи, которые были на мне, со мной и остались. Постой». Значит, если умер с оружием в руках, то и с ним появишься? Ну, во-первых, не все с оружием в руках умирают. И даже далеко не половина, и даже не десятая часть. А во-вторых, ты информацию о своих вещах смотрел? Это только иллюзия, привычный вид для твоей оболочки. Нулевые характеристики, нулевые требования и нулевая прочность. Это только видимость, а не реальные вещи. Исключение составляют только привязанные вещи, как твой меч или смертники. Хотя и эти вещи постепенно со временем будут терять свои свойства. Так что, может, через пару дней, а может, через пару столетий, в зависимости от первоначальной мощи конкретной вещи. Другое дело, если бы мы попали сюда во плоти тогда бы мы остались подвластны законам физического плана. Но там свои приколы. Местные жители иммунны к физическому урону. Да и сами наносят духовный урон. Откуда ты столько знаешь про духовный план? Опять система вложила информацию? Я уже давно перестала удивляться информированности хомяка, но периодически интересовался, откуда знания. Иногда это помогало лучше понять полученную информацию. Не, в моем мире это даже в начальных школах рассказывали, чтобы знали, что делать и как себя вести в случае окончательной смерти. А как же все эти возрождения и остальные дела? Ну, во-первых, до активации интерфейса и выбора покровителя возрождения у тебя нет. Также боги не могут возродить в случае смерти от обычной болезни. Ну, за исключением некоторых насланных. Опять же, смерть от старости тоже не попадает под возрождение. Ну и еще заклинания с эффектом окончательной смерти, ритуалы, блокирующие возможность возрождения, разные предметы со свойством разрыва связи с божеством или обнуления счетчика возрождений. Короче, вариантов дофига. Практически в каждой войне находят или выдумывают все новые новые способы окончательно убить а то как-то воюющим не по приколу раз за разом убивать одного и того же противника, который снова и снова возрождается. Черт, а я думал, наличие возрождения делает нас практически бессмертными. А ты крестному эту информацию давал? Естественно, это же твое окружение. И чем будет сильнее, тем больше у тебя шансов со временем дойти до высокого уровня, а у меня восстановить душу, чтобы нормально пойти на перерождение. Как само собой разумеющееся, сказал Картан. Пока мы разговаривали, оба без перерыва крутили головами, контролируя округу, чтобы новые демоны не выскочили неожиданно. Да и картан постепенно приходил в норму. Относительно, конечно. По крайней мере, его тело становилось плотнее и уже не так сильно просвечивалось. А вот внешний вид так и оставался достаточно плох а шерсть пока что даже и не думала восстанавливаться. А что с твоей шерстью? Тебя что, успели в лаву макнуть? Если бы меня макнули в лаву, то одной шерстью я бы не отделался. Если бы ты этих демонов на ощупь попробовал, то не задавал бы глупых вопросов. У них же температура шкуры градусов под 70, а кровь вообще под соточку. Это в обычном состоянии, а температура кипения в районе полутора тысяч. Охренеть, поэтому они плавают спокойно в магме. Я как-то сразу и не задумался. Вообще-то в лаве. Будь рядом с ними свежая магма, мы бы за пару минут загнулись. Там порядка двух с половиной тысяч градусов. А так вокруг пусть и жидкая, но лава, градусов под 700. Вот и чувствуем себя пусть и как в хорошо натопленной бане, но относительно терпимо. Ну да, из-за этого и плавают. Плюс очень высокое сопротивление огню. Да, и как будем выбираться из этой задницы? Мне до сих пор так ничего и не пришло в голову. «Да фиг его знает. Подходящих навыков у нас нет, чтобы из костей и шкуры сделать что-то наподобие плота или лодки. Магии камня для формирования дорожки тоже нет, как и магии льда, чтобы остудить лаву на небольшом участке и по нему перебраться вон к той гряде». Картан указал когтем на ближайший каменистый участок метрах в пятидесяти от нас, который достаточно полого вздымался вверх. Если судить по течению лавы, то наш островок был посредине лавовой реки, и что справа, что слева, скорее всего, была обычная земля. Ага, ледяная магия нам действительно могла бы помочь. Проморозить небольшой мостик и, пока он не расплавился или лава не начала выплескиваться на него, быстро перебежать на ту сторону. Хотя... Подожди, у меня вроде была запись с руннической вязью, промораживающий объект. Надо просто подыскать что-то энергоемкое. А это может сработать. Картан уже восстановился настолько, что с этими словами, хоть и с трудом, но поднялся на задние лапы. Надо посмотреть когти и рога этих демонов, там, по идее, очень прочная демоническая или духовная кость. Не помню точно, что там по развитию этого вида демонов, но ёмкость должна быть бешеная. Детальное изучение останков показало, что Картан был прав. Я и за полсотни полных резервов не заполню рунический рисунок, если его нанести на рог. Но у нас нет столько времени, да и в такой парилке можно провести пару часов, однако чем дальше тем самочувствие всё хуже. Думаю, через часок, может другой, пойдут и отрицательные эффекты. Так что выбираться отсюда надо как можно быстрее. Провозившись с полчаса, мы так и не смогли отрубить рог. Оказалось, что это не нарост, как мне поначалу казалось, а часть черепа, который по прочности не уступал прочности рогов. Хорошо, что я не бил их мечом по голове, иначе фиг бы пробил такую лобовую броню. Удивительно, оказалось, что такую прочность имел только череп, а вот все остальные кости большой крепостью не отличались, ну, кроме разве что когтей. В итоге пришлось бросать затею с рогами и начать рубить фаланги демонических пальцев. С когтями дело пошло намного быстрее, и буквально через пять минут я уже сидел и выводил мелкие руны, постоянно отвлекаясь на то, чтобы вытереть ручьем бегущий пот. Вот только работа шла не настолько быстро, как мне хотелось. Поначалу я попробовал вырезать руны кончиком меча, но мало того, что он не хотел эти когти даже царапать, так еще крайне неудобно орудовать огромным мечом там, где необходима аккуратная работа мелким инструментом. Казалось бы, что взятое мною магическое начертание может решить вопрос. Вот только это, черт побери, не начертание, а какое-то магическое потребление. Слишком дикий расход маны на какие-то несчастные доли миллиметра. Но других вариантов нет, так что пришлось чуть ли не носом уткнуться в коготь и делать руны прямо мизерными, чтобы хоть как-то сократить расход маны. Залить руну могу и энергией, это даже предпочтительнее, судя по записям. А вот гравировку на когте могу оставить только маны А ведь одного когтя явно не хватит, чтобы преодолеть 50 метров. Вроде получилось, и информация, вызванная по руне, тоже подтверждает. Теперь при создании импульса на руна активации через 3 секунды основная руническая вязь начинает выпускать холод вокруг когтя. Вот только сила мороза, время действия и диаметр сферы зависело от количества энергии, вложенной в ту или иную часть рунической схемы. Жаль только, что я не учёл, сколько необходимо на этой энергии. Моих 200 единиц хватило только на температуру в 10 для сферы радиусом 30 сантиметров и на протяжении 0,7 секунды. а твою мать! Со злости активировав демоническая ледяная граната драконьих рун, как она называлась по умолчанию, швырнул её в лаву, Как итог, только облако пара, взметнувшееся высоко вверх. Да, небольшое, слегка потемневшее пятно лавы, которое секундой за три снова налилось красным свечением, разогревшись об окружающую лаву. Успокойся, ничего страшного, придумаем еще что-нибудь. Да что мы еще придумаем? У меня уже даже мысли в голове еле ворочаются от этой жары. А чтобы получить из такого когтя то, что нам нужно, мне необходимо залить тысячи полторы энергии в руническую схему. Да еще и сделать штук 5 таких гранат. «Да мне пару суток нужно, чтобы нарегенить такое количество энергии, при условии, что я буду по таймеру ее сливать. Еще и система как будто издевается. Из демонов трофеем оставила только мясо огненного демона и призрачную кость огненного демона. А, ну еще одну башку, которую я вначале отрубил. Как? Как, черт побери, мы отсюда выберемся?» «Прекрати истерить!» — заорал на меня Картан, дав пощечину своей когтистой лапкой. «Прости». Как ни странно, но это помогло, я успокоился практически сразу. «Я просто не знаю, что делать, да и пару раз видел, что недалеко от нас выныривали демоны, но практически сразу скрывались в лаве, а у нас времени все меньше и меньше». «Пока мы живы, шансы остаются. Есть у меня рискованная мысль, но других вариантов я не вижу». «Что за мысль?» «Безумная!» Ловим парочку демонов, вырезаем из них жила и делаем из этих жил веревку, пока не получим метров 100 Дальше ты при помощи меча, как рычага, закидываешь меня на тот берег. Селенок у тебя много, а я вешу не так уж и дофига, так что, может быть, и добросишь. А если нет? Тогда пиши пропало, но добросишь, потому что другого варианта у нас нет. Я забираюсь на вон ту вершину, он показал куда, и используя вон тот крупный валун, фиксирую получившуюся у нас веревку. «Вторым краем мы связываем ту горку трупов, которая останется после изготовления верёвки. Ну а дальше мелочи. Ты просто под наклоном переползаешь по ветке на ту сторону». «А меня выдержит такая хрень?» «Не уверен», — честно признался хомяк. «Твоя идея попахивает безумством!» «Поэтому может и получиться. Система иногда любит безумные поступки. Чёрт с тобой, других вариантов всё равно нет!» Согласился я на это безумство. «Эй, на острове!» Голос другого берега, противоположного тому, который мы рассматривали, заставил нас подскочить на месте. «Вам помощь нужна? Или вы там на пикнике?»